Глава 9. Военные советы Итак, буквально за один день мы проделали путь от практически раскрытого убийства до второго покойника. Чиновник особых поручений Василисов оперся кулаками о стол и мрачно взирал на вытянувшегося по струнке перед ним Черкасова. Не говоря уже о дуэли, его превосходительство желает знать, как такое могло произойти. Под его превосходительством, конечно же, подразумевался непосредственный патрон Василисова, губернатор, долговоз Абуров. А раз уж делом заинтересовалось столь высокое начальство, то дела сыщиков были плохи. Василисов тем временем уселся и уже более спокойным голосом продолжил. Пристав Богородицкий уже представил свой доклад полицмейстеру. В моем присутствии, конечно. Сергей Иванович утверждает, что смерть Селезнева никак не связана с убийством актрисы Филимоновой а явилась прискорбным следствием конфликта или неудавшегося ограбления. Очень удобная версия для господина Пристава. Ведь основания желать смерти Селезневу были у Вайса и Сурина, а оба указанных лица находились в момент убийства под присмотром полиции. Вместе с тем имеется нежелательное последствие. Обвинение в адрес Осипа Эдмундовича Вайса строилось во многом на наличии свидетеля. Но сейчас этот свидетель мертв. Лично я Богородицкому не доверяю, иначе бы не выделял вас и Квартального Гроховского. Но Юрий Сафронович кажется мне скорее человеком дела, чем мыслителем, а посему мне крайне интересно услышать вашу версию произошедшего. И он принялся выжидающе разглядывать пришедшего на доклад калежского регистратора. Новости о новом убийстве застали Константина совсем недалеко от дома Селезнева. Он как раз заехал в тюремный замок на ярмарочной площади, чтобы проведать Вайса. Встреча состоялась в промозглой подвальной камере с окошком на одном уровне с землей. Режиссеры определили в одиночный каземат, отчасти чтобы способствовать раскаянию, отчасти из жалости, ведь Осип Эдмундович явно не вписывался в общество, занимающее общие камеры. Состояние Осипа Эдмундовича крайне опечалило коллежского регистратора. Щупленький режиссер выглядел еще более исхудавшим и изможденным, постоянно заходился в приступах хриплого кашля, а под глазом у Вайса красовался внушительного вида синяк. — Бог мы, кто это вас, Осип Эдмундович? — Упал, — ответил Вайс, пожав плечами. — Полно вам. — Упал, — упрямо повторил режиссер, но затем позволил себе чуть лукавую улыбку, осветившую его лицо. — Упал, а ваш коллега Шалыгин помог мне подняться. Константин только поморщился, уловив намек Вайса. Он мог бы попытаться устроить разнос тюремной охране, но как-то повлиять на главного помощника пристава было не в его власти. — О чем он вас спрашивал? — Ничего оригинального. Утверждал, что у вас появился свидетель, который докажет мою вину. Требовал признаться. — Но я не вижу в этом ни малейшего смысла. Понимаете, кто бы ни был этим свидетелем, он врет. И я знаю это, потому что не совершал того, в чем меня обвиняют. Помешать этому господину оболгать меня под присягой я не могу. А мы с вами оба знаем, к чьему слову прислушается суд. Но подтверждать эти наветы самому – последнее дело. Осип Эдмундович, я вам верю. Более того, нам удалось найти автора записок, что так волновали Татьяну поэтому я предприму все от меня зависящее, чтобы вас выпустили отсюда как можно скорее. — О, я буду премного благодарен, — сказал Вайс с теплотой в голосе. — Только боюсь, вы слишком молоды, еще не ощутили все тяготы вашей работы. Поверьте старику, я на своем опыте представляю, что ваше ведомство с обязанностью карать справляется куда лучше, чем с обязанностью защищать. Поэтому не корите себя слишком сильно, если исполнение вашего обещания затянется. А я, в свою очередь, не буду ловить вас на слове. Главное, найдите убийцу Танечки. Именно это я и намереваюсь сделать, — пообещал Черкасов. Но, может быть, в заключении вам все-таки пришла в голову мысль о том, кто мог бы настолько желать ей зла, чтобы убить? — А я смотрю, вы тоже принадлежите к числу служителей благочинья. Кое считает, что сидение в темнице благотворно влияет на умственную деятельность. Нашел в себе силы на иронию Вайс. Боюсь, что нет. Могу лишь предположить, и это не утверждение, а лишь мысли вслух, что никто из мужчин в театре не имел причин ее ненавидеть. Господин Сурин ее боготворил, ценил больше, чем свою непосредственную партнершу. Господин Безуцкий не позволил бы пойти наперекор воле старшего товарища. Селезнёв, тут Осип Эдмундович поморщился. Это человек мелочный, неприятный, но ну, если не загонять его в угол, трусливый. Ему не хватило бы духу, поэтому могу лишь процитировать многоуважаемого автора «Магикан Парижа». Ищите женщину. Крылатая фраза «Шаршаляфан» предположительно принадлежит перу Александра Дюма отца и появилась в одноимённом романе и пьесе. В этот момент в камеру заглянул охранник. — Константин Андреевич, ищу вас там. Покойника нашли на броде. — Значит, вы мало того, что остались без свидетеля, — продолжил Василисов, — но еще и нашли настоящего автора записок, что снимает часть подозрений с режиссера. Поклонником эпистолярного жанра оказался Родион Сурин, а не Осип Вайс. — Правильно? — Верно, ваше высокоблагородие, — подтвердил Константин. Господин Сурин, будучи человеком страстным, без памяти влюбился в Татьяну Георгиевну, однако она, будучи молодой женщиной, скромной и приличной, его навязчивое ухаживание отвергла. поклонник это не остановило, и хотя на людях он держался вежливо и отстраненно, каждую неделю отправлял ей букет с записками, скажем так, все более экстатического содержания. Перед последней репетицией в записке было сказано, что Сурин не мыслит без любимой жизни и наложит на себя руки, если она не ответит на его чувства. «Какой сюжет для грошовой оперетки пропадает?» «Право слово!» — скривился чиновник особых поручений. «Но такой горячий молодой человек невольно тоже попадает под подозрение». «Не находите?» «Нахожу, ваше высокоблагородие, но, к сожалению, мы никоим образом не смогли установить, где он мог бы добыть яд». Да и дальнейшие его действия не вписываются в эту версию. Такой человек должен либо покончить с собой вслед за возлюбленной, либо удовлетвориться местью. Если Сурин убийца, то ему не имело никакого смысла публично сомневаться в показаниях Селезнева. И тем более вызывать того на дуэль. Ведь Григорий Никифорович невольно отводил от него все подозрения. «Явиться к обидчику, дабы закончить начатое он тоже не мог, так как в момент убийства Селезнева находился у вас в части констатировал Василисов. «Именно так секундан Сурина, господин Безуцкий, также из дома не выходил, это подтверждают его слуги и матушка». «И какова ваша версия?» «Я не сомневаюсь, что убийства Филимоновой и Селезнева связаны между собой», – постарался как можно увереннее изложить свою точку зрения Константин. Думаю, ссора в театре испугнул настоящего преступника, ведь если Сурин публично бросил тень на правдивость показаний Григория Никифоровича, то его могли начать допрашивать с большим пристрастием. А что, если бы он под давлением действительно вспомнил что-то полезное для следствия и указал на истинного убийцу? Поэтому злоумышленник подкараулил его после возвращения из больницы и зарезал. Хотя, простите, подкараулил немного неправильное слово. — Почему же? — сложил пальцы домиком Василисов. — Видите ли, Селезнева нашли в своей спальне. На входной двери нет следов взлома, также нет следов борьбы в коридоре. Похоже, что Селезнев сам впустил своего убийцу. Значит, они были знакомы, и покойный доверял преступнику в достаточной мере, чтобы открыть ему дверь и провести в комнату. — Интересно. — А что, кстати, говорит ваш медик, этот, э, как его, с дурацкими стишками? Доктор Покровский. Он указал на любопытственную деталь. Меня очень удивил нож, торчащий из груди. Ведь нанести удар в сердце не так просто, как может показаться. Ну да, кивнул Василесов. Для этого требуется либо умение, либо удача. Эта мысль пришла мне в голову. Уважаемый Иван Сидорович утверждает, что убийца не обладал ни тем, ни другим. Прежде чем вонзить нож в сердце, преступник нанес несколько ударов в живот. Также у Селезневой есть многочисленные раны на руках. Он защищался, именно. Все раны не глубокие, но их очень много. Это может свидетельствовать об их малой силе, но большой аффектации. Финальное положение ножа с большой вероятностью является случайным. Предположу, что Селезнев упал, убийца навалился на него сверху. В результате чего орудие плотно засело в грудной клетке, межребер. У преступника не хватило сил извлечь его обратно. — А это, в свою очередь, означает, что преступник испачкался в крови жертвы, — подхватил Василисов. — Да, к сожалению, дворник не видел посторонних до вечера, когда к нему подошел Павел Сергеевич Руднев. — Ах, да, учитель ведь тоже, по странному стечению обстоятельств, присутствовал и в театре, и в квартире Селезнева. — Это не совсем так, — постарался защитить друга от подозрений Константин. В театре он не поднимался на сцену, а потому не мог подсыпать яд. Это подтверждаю и я, и актриса Костышева. А Селезнев был мертв уже минимум час к моменту визита Руднева. В таком случае намекните уважаемому господину учителю, что пока я смотрю на эти совпадения сквозь пальцы. Но если Павел Сергеевич продолжит абсолютно случайно, конечно же, крутиться вокруг подозреваемых, свидетелей, следователей и прочих участников расследования, то мне придется принять меры. Надеюсь, я ясно выражаюсь. Безусловно. Черкасов поспешил перевести тему, внутренне ругая Павла за излишнюю любознательность, которая уже привлекла внимание чиновника особых поручений. Как я уже говорил, дворник посторонних не видел. А от публики, сами понимаете, не поступало заявление об окровавленных субъектах, прогуливающихся по Дворцовой улице. Мы также продолжаем поиски, но одежда с пятнами крови поблизости от дома Селезнева также пока не было найдено. И что же вы предполагаете в таком случае? — спросил Василисов. — На мой взгляд, необходимо обыскать дома оставшихся участников труппы. О нахождении которых в момент убийства Селезнева мы ничего не знаем. Это сам антрепренер, Митрофан Федорович Прянишников, а также актрисы, мать и дочь Остаповой. Константин помедлил, осознавая, как на это отреагирует Руднев, но все же закончил. И, конечно же, Елизавета Костышева. — Эк, вы хватили, однако, — скорчил недовольную гримасу Василисов. — Прянишникова трогать запрещаю. Он уважаемый член общества, мировой судья. Я не вижу достаточных оснований, чтобы обыскивать его дом и раздувать скандал. — Что касается актрис... — Черт с вами. — Думаете, это дело женских рук? — Боюсь, что сейчас ничего нельзя исключать. — Хорошо. Я вызову к себе судебного следователя и велю ему заняться следствием в указанном направлении. Он передаст мои пожелания приставу, чтобы не ставить под удар вас. Премного благодарен, с чувством кивнул Константин. Что-то еще? Да, всего одна просьба. Раз Осип Эдмундович больше не является основным подозреваемым, можно ли ходатайствовать о его освобождении? Василисов не стал отвечать сразу. Вместо этого он встал... Прошелся по кабинету и остановился у окна, погруженный в свои мысли. Наконец он вновь повернулся к Черкасову. А не приходило ли вам в голову, то у режиссера Вайса может быть сообщник. Человек, который убил сразу двух зайцев. Да простится мне сей каламбур, лишил нас свидетеля, что мог бы подтвердить виновность Осипа Едмундовича, да еще и пока сам возможный преступник сидит под арестом, тем самым отводя от него подозрения. «Мне кажется, это маловероятно», — честно ответил Константин. «Сколь бы ни было, это мало, но вероятность все же остается. Убийство Филимоновой вызвало в городе недовольство. Вчерашняя гибель Селезневой его усугубит. В таких обстоятельствах я не вижу возможности отпускать единственного подозреваемого. В конце концов, наличие у него дома яда никто не отменял». «Но у вас есть доказательства?» — И я имею в виду неопровержимые его невиновности, — оборвал его чиновник. — Нет, — понуро констатировал Черкасов. — Тогда идите и занимайтесь расследованием. Василисов сел за стол и открыл папку с документами, давая понять, что аудиенция закончена. Тем же вечером Павел и Константин встретились во флигеле у учителя за традиционной игрой в шахматы. Этому их распорядку могли помешать только самые экстраординарные обстоятельства. Единственная уступка, на которую пошли игроки, это перенесли свои вечерние встречи домой или в кафе, ибо темнело все же раньше, а вечерний холод не позволял привычно провести несколько часов в беседке на бульваре. Именно поэтому, вздумай кто заглянуть в уютно горящие теплым светом окошка флигеля на Стрелецкой улице, нашел бы он наших героев, задумчиво склонившимися над шахматной доской. Константин был заметно угрюм и несколько рассеян. Он уже успел пересказать другу беседу с Василисовым, не забыв упомянуть и о не самой прозрачной угрозе. Единственное, о чем коллежский регистратор предпочел промолчать, это о грядущих обысках. Но даже выговорившись, с Черкасов оставался печален. «Знаешь, — задумчиво сказал Павел, — если мой ученик начинает мне жаловаться на что-то, я обычно задаю вопрос. «А что вы можете с этим поделать?» «Потому, Константин, что ты можешь с этим поделать?» «Ничего», — мрачно ответил друг. «Невиновный сидит в тюремном замке, а я ничего не могу с этим поделать. Я думал, что хотя бы при поддержке Василисова я смогу что-то сделать с этой порочной практикой. Но завтра я пойду к нему на прием и попрошу исключить меня из этой его группы». ведь сделаешь большую ошибку!» — покачал головой Павел. — Сейчас в тебе говорят чувства. А они дурные советчики. Тут нужна холодная голова. — И что мне она даст? — Не тебе. Сейчас мы говорим не о тебе и даже не об Осипе Индмундовиче. Мы говорим о десятках таких людей, как он. Мы говорим обо всем городе, если уж на то пошло. Как ты думаешь, сколько человек в твоей полицейской части сейчас мучаются угрызениями совести от того, что, возможно, в тюрьме находится невиновный человек? «Думаю, ни одного. И какой у этого невиновного шанс на справедливость, если ты отказываешься за него бороться?» «Я не отказываюсь», — вскинулся Константин, «но нет, именно это ты и делаешь. Можешь упрекнуть меня в цинизме, но скажи-ка, кто тебе более выгоден в качестве начальства, Богородицкий или Василисов?» «Они оба хороши». «Э, нет, брат», — усмехнулся Руднев. Из того, что я знаю о Богородицком, можно сделать простой вывод – ему осталось недолго. Либо его помощник окончательно пропьется и проворуется, либо он сам. Либо его просто уберут, ибо мужчина уже не молодой. На его место придет новый человек, и далеко не факт, что он будет лучше. Но, скорее всего, он приведет с собой своих людей и расставит их на нужные должности. «И ты ему будешь не нужен». Словно бы в доказательство этого заявления Павел нагло съел у друга слона и объявил шах. Теперь давай посмотрим на Василисова. это птица совсем другого полета. Он стоит над всем полицейским управлением, отвечает перед губернатором лично. семён Владимирович далеко пойдет. И ты, мой друг, его чем-то заинтересовал. Если ты не разочаруешь чиновника особых поручений при губернаторской особе, а наоборот оправдаешь его доверие он этого не забудет, и в случае смены власти в первой полицейской части явно не даст тебя в обиду. А учитывая твою пугающую многих честность и ответственность, это поможет тебе оказаться в должности, куда ты, при обычных обстоятельствах, никогда бы не попал. И где ты с твоими качествами, что делают тебя таким неудобным для полицейского управления, но таким нужным нашему городу, сможешь помочь людям, вроде Вайса. В ответ на рокировку Константина Руднев двинул вперед свою пешку. Та достигла восьмой линии, где ловким движением руки учитель превратил ее во второго ферзя. «Тебе мат, кстати, через два хода. Но ты не расстраивайся, а послушай умного человека. Это тебя, что ли?» – невольно улыбнулся Константин. «Нет, это Василисова. Говоришь, его напутствием было пойти и заняться расследованием? Вот и вперед!» Довольно Руднев протянул другу руку, обозначая конец партии, и Константин с куда более легким сердцем, чем пять минут назад, с удовольствием ее пожал.